Стена держит воду глубиной в сорок или пятьдесят локтей. Он широким жестом обвел бесконечный простор озера. Без этой стены вода водопадом обрушилась бы в Нил и дошла до Египта. Неудивительно, что река пересохла. «Мы можем прочесать окружающую местность, набрать целое войско рабов и заставить их работать», — предложил Мирен. «А что они будут делать?» — спросил Таита. «Мы снесем эту преграду, и Нил вернется в Египет!» Таита улыбнулся и сандалией топнул по стене. Калулу уже сказал, насколько тверд и неподатлив этот камень. «Только посмотри, какой он огромный, Мирен!» «Куда больше трех великих пирамид в Гизе, поставленных одна на другую!» Если даже ты возьмешь в плен всех мужчин в Африке и заставишь их работать следующие сто лет, вряд ли они разобьют хотя бы часть стены. Не стоит доверять словам незнакомца. Я прикажу своим людям поработать над камнем, огнем и бронзой. И не забудь, маг, инженерное искусство, примененное при строительстве пирамид, можно использовать и здесь. «Не вижу, почему бы нам не повторить этот подвиг, ведь мы египтяне, самый цивилизованный народ в мире». «Твои слова не лишены смысла», — согласился Таита. Потом что-то у дальнего конца стены привлекло его внимание. Он нахмурился. «Там на утесе над нами здание. Надо спросить Калулу». По гладкой скользкой поверхности они спустились туда, где на носилках в окружении своих стражниц сидел Калулу. Когда Таита показал на развалины, Калулу кивнул. «Ты прав, маг. Это храм, построенный людьми. Но ведь твое племя не строит из камня». «Конечно. Этот храм построен чужаками». «Кто были эти чужаки, когда они построили храм?» — спросил Таита. «Первый камень они заложили почти ровно 15 лет назад». «А что это были за люди?» Калулу не спешил отвечать. «Не чернокожие. Черты лица, как у тебя и у твоих людей. Они говорили на вашем языке, точно так же одевались, и у них было такое же оружие». Таита молча удивленно смотрел на него. Наконец он сказал, «Стало быть, египтяне?» «Да нет, невозможно. Ты уверен, что они пришли из Египта?» «Я не знаю, откуда они пришли. Я никогда не спускался по течению Нила, не добирался даже до больших болот». «Не могу утверждать с уверенностью, но они походили на твоих соплеменников». «Ты говорил с ними?» «Нет», — с нажимом ответил Калулу. «Они держались замкнуто и ни с кем не разговаривали». «Сколько их было и где они теперь?» Таита как будто внимательно наблюдал за глазами карлика, но Фен поняла, что маг разглядывает его ауру. Больше тридцати, но меньше пятидесяти. Они исчезли так же таинственно, как появились. После того, как реку перегородили красные камни, одновременно с этим, маг. Исключительно странно, — сказал Таита. А кто обитает в храме сейчас? Храм покинут, маг, — ответил Калулу как и земля на сотни миль вокруг него. Мое племя и другие племена бежали в ужасе перед этими необычными происшествиями. Даже мне пришлось скрываться в зарослях. Я впервые вернулся сюда, и признаюсь, что никогда не сделал бы этого без твоих уговоров. «Надо побывать в храме», — сказал Таита. «Покажешь нам его?» Я никогда не бывал внутри, — негромко сознался Калулу, — и не пойду. Не проси меня идти с вами. Почему Калулу? Это область абсолютного зла, сила, которая разрушила жизнь всех нас. Я уважаю твою осторожность. Дело серьезное и легкомыслие здесь неуместно. Возвращайся с Миреном. «Я пойду в храм один». Таита повернулся к Мирену. «Не жалей сил на укрепление лагеря. Укрепи стену и выставь сильную охрану. Мы вернемся и испытаем прочность красных камней». умоляя возвращайся в лагерь до наступления темноты, маг». Мирен выглядел сильно встревоженным. «Если не вернешься на закате, я пошлю за тобой отряд». Когда охранницы подняли носилки и пошли за Миреном, Таита повернулся к Фен. "Вступай с Миреном. Поторопись, чтобы догнать его". Она выпрямила свой весь рост, заложила руки за спину и упрямо сжала губы. Он уже хорошо знал это выражение. "Никакое заклинание не заставит меня покинуть тебя", заявила Фен. Так хмурится тебе не к лицу. — мягко укорил Таита. — Ты даже представить себе не можешь, какой я бываю гадкой, — ответила она. — Попробуй избавиться от меня, и я тебе покажу. — Твои угрозы лишают меня мужества, — Таита не сдержал улыбку. — Держись поближе ко мне и будь готова при первых же признаках угрозы или враждебного присутствия создать защитный круг. Они нашли тропу, ведущую на утес. Дойдя до храма, увидели, что слагающий его камень прекрасно обработан. Здание было крыто деревянными балками, на которые уложили слой тростника. Сейчас этот тростник частично обрушился. Таита и Фен медленно обошли здание. Храм стоял на круглом фундаменте примерно 50 шагов в поперечнике. В стены на равном удалении встроены пять гранитных стелл. Пять точек пентаграммы. Черная магия. Негромко объяснил Таита Фен. Они вернулись к главному входу в здание. Дверные косяки украшала резьба, эзотерические символы. Можешь их прочесть? спросила Фен. Нет, признался Таита. Они мне незнакомы. И посмотрел в глаза девочки. «Нет ли в них страха?» «Войдешь со мной». Вместо ответа Фен взяла его за руку и предложила «Давай образуем круг». Вместе они прошли через главный вход в круглый внешний портик, вымощенный плоскими гранитными плитами. На эти плиты сквозь прорехи в крыше падали лучи солнца. Отверстия во внутренней стене не было». Рука об руку они обошли изгиб стен портика. У каждой стеллы на полу обнаружился луч пентаграммы, выложенный белым мрамором. Возле каждого был начертан символ — змея, крест с рукоятью, летящий стервятник, еще один стервятник на насесте и, наконец, шакал. Наступив на груду прогнившего тростника, они услышали под ногами резкое шипение и шорох. Таита обхватил фен за талию и оторвал от земли. Из груды перед ними поднялась змеиная голова в капюшоне, голова египетской кобры. Змея смотрела крошечными черными блестящими глазами, в пасти мелекал язык. Она изучала запах пришельцев. Таито поставил фен на землю, поднял посох и показал на змеиную голову. «Не бойся», — сказал он, — «это не привидение, обычное животное». Он начал ритмично перемещать конец посоха из стороны в сторону, кобра раскачивалась в такт его движением. Постепенно она успокоилась, раздула капюшон и снова скрылась в тростнике.